Глава двадцать седьмая. Краулеры неслись, не разбирая дороги, поэтому я свернул немного в сторону, пропуская обезумевшую напуганную стаю. В том, что они были напуганы, сомнений не возникало. Это даже не испуг, а самая настоящая паника. Ищат, подпрыгивают, редкие волосинки и те дыбом стоят. Я сверился с маршрутом, пытаясь понять, куда ехать дальше. Учитывая, что дорог здесь не было, объезжай как хочешь. Вот только справа какая-то трещина, а слева виднелась гребенка, будто какой-то злой разум скрестил лежачих полицейских с противотанковыми ежами. Рискнуть, конечно, можно, если осторожно. Ладно, сканер на полную мощность, газ в пол, и посмотрим, что там за хрень, которая всех пугает. Оттуда уже и до границы сектора рукой подать. Я развернул джип и поехал по проложенному ранее маршруту. Скоро и заш вокруг начал перекрашиваться. Белый цвет равнины постепенно сменился на бледно-розовый. Вдалеке в нежной дымке замерцали села этой невысоких гор. Солнце выползло из-за вершин и мягкий свет окутало пространство. Вкупе с розовым цветом все это создавало ощущение какой-то ирриальности. Это еще что за домик для Барби? Сам себя спросила. Нет, это и тут в розовых тонах. И сам же себе ответил. Под колесами джипа что-то лопнуло. Я выглянул из окна. Вся земля была устелена розовыми, заиндивевшими конструкциями, которые легко ломались под колесами машины. По мере того, как я продвигался дальше, эти конструкции становились выше. Они переплетались между собой, образовывая целые заросли, через которые нужно было продираться. Система выдала название Криокрон и сопроводила его лишь двумя характеристиками, которые, на мой взгляд, противоречили друг другу: излишняя хрупкость и гибкость. Будь я сейчас под водой, сказал бы, что это водоросли или кораллы. Я сохранил себе изображение волшебных розовых кустов. У меня уже неплохая коллекция. Можно и к мемуарам приступать. Вдруг колесо джипа наехало на что-то крупное. Я вылез из машины и обошел ее спереди. Рядом с правым передним колесом валялась огромная кость. Если бы в школе не рассказали, что динозавры вымерли, я бы решил, что это бедро тираннозавра. Хотя, может, и не вымерли, а просто сюда переехали, прошли курс эмигрантов и адаптировались к суровому климату. Кость была слишком гигантской, чтобы я мог погрузить ее на джип. Пришлось оставить на дороге, но кусочек все же отпилил. Вдруг она ценная. И、еще через пару километров в розовом свечении появилось что-то странное, похожее на арку. То ли это криокрон так разросся, то ли обломок скалы настолько причудливо откололся, то ли я нашел следы древнего поселения. В тумане разглядеть было сложно. Следом появилась еще одна арка, а потом еще и еще, только размерами чуть поменьше. Сканер молчал, отказываясь мне помогать. Когда-то громадина оставалась уже метров сто, я понял, что мне это напоминает мост в Санкт-Петербурге на западном скоростном диаметре, где фонари создают эффект, будто ты в скелете огромной рыбы едешь. Черт! Это и был скелет, скелет огромного монстра. Теперь я хорошо различал ребра, позвоночник, вросший в лед, а вон и череп, который я сначала принял за холм, оплетенный замороженными ветками. Я вышел из жипа и подошел к черепу. Вот такое надо на аукцион вавилона выставлять. Только чтобы его увести, мне нужно возвращаться в Ост-Таун восемь и просить у шахтеров краны. Аккуратно раздвинул заросли криокрона. Может хоть клык удастся в багажник запихнуть. Если что, у меня и знакомый дантист есть неподалеку. Внимание, опасность контакта с ледяной вдовой. Не успело оно появиться на экране, как прямо в мой визор прилетел удар. Я не успел разглядеть то, что вылетело из зарослей. Глаз взорвался болью, будто в него пальцем ткнули. Был у меня такой опыт, когда футболку с просони надевал. Я вскрикнул, ругаясь матом, и зажмурив правый глаз, попытался вернуть себе управление и оттащить Ориджжа, разрывая контакт с непонятным зверем. Я не был уверен, но больше всего он смахивал на гибкую длинную полупрозрачную сосульку, отливающую розовым. Из черепа вылезала нечто желеобразное, состоящее из толстых жгутов, переплетенных между собой. Одна из них, будто выстрелила, и, дотянувшись, хлестнула меня по руке. И я почувствовал, точнее, я ничего не почувствовал. Рука была полностью парализована. Сделал еще несколько шагов назад, споткнулся о новое переплетение розовых отростков, хрустнувших под ногами, и откатился в сторону, таращаясь на сошедшую с ума систему. Там, где еще минуту назад росли коралловые кусты, сейчас был подсвечен силуэт вдовы. Та, что лезла на меня из черепа, бросилась ко мне, по змеиному шевеля задом, состоявшим из розовых пучков. Она как-то сжалась и вывернулась наизнанку, показав крокодилею пасть с острыми зубами. Уж не знаю, кто ей придумал такое название. Я сам женат не был, но соглашусь, что такая дама быстро мужа в могилу сведет. Вдова раскрыла пасть и заверещала: "Я тоже". Получилось не так эффектно без клюквоты, зато с нашим добрым и настолько крепким матом, что мне голову прочистило и глаз перестал болеть. «Нет уж, вашей маме зять точно не нужен!» Я раскинул руки, одновременно активируя щит с клинком, и принял стойку, чем-то похожую на боксерскую. И понеслась панда по кочкам. Точнее, мой оригинал по вдовам в направлении к джипу, где лежал арбалет и трофейный дробовик. Я принял на щит первую вдову, не жалея, запихнул его между челюстей, а клинком ударил прямо в выпущенный глаз. сразу же отрубив несколько сосулек, которые попытались сбить меня с ног. Резалось и крошилось все почти так же, как и выглядело, то есть будто я лед пытался расколоть. Сбросить мертвого монстра со счета сразу не получилось, пришлось кромсать шею. А дальше я уже уворачивался от новых монстров, спешащих ко мне со всех сторон. Тех, что поменьше, я просто топтал и раскидывал ногами. тех, что побольше, крутил, вынуждая их вертеть пастью и подставлять мне шею с затылком. Это были единственные места, откуда не пытались меня достать щупальцами. Рубил, кромсал, топтал, финал. Главное — не попасть под зубы и избегать контактов с щупальцами, ибо жглись они как самые настоящие розги. Я вырвался из оцепенения, оставив за собой несколько мертвых монстров. Тела их будто застывали, снова превращаясь в кусты Криокрона. Добрался до арбалета, сбежал по колесо и капота на крышу и начал отстреливать подгребающих монстров. Если попадал в лоб, то убивал с первого выстрела; если нет, то продолжал всаживать болт за болтом до победного или до последнего в обойме. А монстров почему-то меньше не становилось. Одна гадюка выскочила прямо из-под машины и зашипела, немного кривая, будто бы со сломанным плечом, и окажись переехал ее в самом начале. Машина накренилась, щупальца стали хвататься за рамы, предназначенные для дроидов, и тянуть джип на себя. Я перебежал с машины на череп, на ходу прикончив еще троих монстров, а потом еще пятерых, потерявших скорость и маневренность в тщетных попытках заползти за мой костяной холм. Я увидел, что до двадцатого уровня осталось совсем ничего, и у меня будто второе дыхание открылось. Перестал скакать и сам пошел в атаку. Только ближний бой. «Только связка, щит и меч!» Когда количество врагов уменьшилось, они сменили тактику. Не столько нападая на меня, сколько отпугивая от черепа. Или того места, откуда появилась первая вдова. И когда я дрожащими обожженными руками, сидя в кресле, я ощущал, что вся моя кожа — это один большой сплошной волдырь. Прикончил последнего и дождался подтверждения сканера, что в округе больше никого нет. Сразу же туда полез. Это было похоже на гнездо, сложенное из маленьких веточек криокрона обычного, без сюрпризов. Я дополнительно это проверил, предварительно подтыкав отрезанный сосулькой. А внутри были яйца. Я точно не знаю, как размножаются ледяные вдовы, но выглядели эти штуки как перепелиные яйца. Вот только пятна на них по всем параметрам оценка системы, схожесть с когтями соблазуба, интуиция и моя надежда. были из скайкрафта. Внутри меня произошла небольшая борьба, не такая эффектная, как со вдовами, конечно. Ученый-энтузиаст едва высказав предложение доставить эти формы жизни коллегам и исследовать их, быстро получил промеж очков, даже не от прижимистого завхода института, а от лабораторной мышки, считай хомяка. Так в моем рюкзаке появилась увесистая кучка скайкрафтовой скорлупы. А если серьезно, то за науку я болею, конечно, но таскать с собой хрень, которая может вылупиться в любой момент, чересчур рискованно. Я внимательно осмотрел гнездо в поисках еще чего-нибудь полезного, но кроме прозрачной шкурки, они, похоже, еще и линяют. Там больше ничего не нашлось. Зато было тихо и спокойно. В самый раз, чтобы посмотреть, наконец, системные уведомления. «Поздравляем! Уровень развития повышен. Текущий уровень — двадцатый». Вам доступно улучшение. Вы можете улучшить существующий навык или открыть новый. Подтвердите выбор. Пентаколоун Джорал или Отражение. Опа, а вот это уже интересно. Слева был клинок, символ уже знакомый, но это пока и не помогло сопоставить их с чем-то другим. А вот Отражение система узнала и перевела. Я подтвердил выбор, кликнув на отражение, и сразу же активировал его, как только появилась соответствующая иконка. Сначала ничего не произошло. Я даже думал, что меня обманули, и полез изучать описание навыка. Но тут вдруг что-то замерцало прямо передо мной. В наря на мгновение стало светлее. Я моргнул, а когда открыл глаза, увидел прямо перед собой самого себя. Второй оригинал сидел ровно в такой же позе, как и первый, и смотрел на меня. Я помахал ему рукой. Он сделал то же самое в ответ. Я встал и подошел ближе. Он поступил так же. Я протянул руку навстречу его руке, и мои пальцы провалились в пустоту. «Фу ты!» «Иллюзия! Опять эти ассасинские штучки!» Открыл описание. И точно. Навык создает бестелесного двойника, который кушает тонну энергии, повторяя все за оригиналом. И даже может быть запрограммирован на определенные действия. Виден в сканерах, как обычный оригинал. Ну, понятно. Это отвлекающий маневр в первую очередь, чтобы сбить со следа и запутать. Помимо описания, открылась и возможная ветка развития. На втором уровне меня ожидало снижение затрат энергии и возможность взаимодействия с электрическими полями, например, активировать сигнализацию или мины с ловушками. На третьем уже интересней. Развилка на выбор. Либо два таких, либо он обретает плотность и становится своего рода големом, который и сам вломить может. Фух, а вот насколько сильно он сможет вломить, уже будет зависеть от того количества Скайкрафта, которое ты ему скормишь. И дальше еще несколько уровней, которые пока не активны, система даже описания прочитать не позволила. Интересно, но небюджетно. Хоть сам на шахте живи. В отличие от моего оригинала, который разжился доброй порции энергии, вернув себе почти 80 процентов от максимума, я был абсолютно вымотан. После такой схватки, пожалуй, я заслужил перерыв. Прямо здесь и заслужил. Я еще раз все просканировал, выглянул наружу, убедился, что джип даже маскировать не нужно. Он был весь покрыт розовым криокроном. Присел в темном углу и отключился. Вы покидаете центр управления. Альбок, прикольно. До расинхронизации пять, четыре, три. Не отключайтесь. Альби Бэк после рекламной паузы. Тело все еще зудело от ударов щупалец, которые ощущались как ожоги и чесались как комариные укусы. Я на всякий случай посмотрел на свои руки, не отливал дырей. Глаз один до сих пор как-то мутно видел. Кажется, сейчас мог бы помочь контрастный душ или что-нибудь тонизирующее. На одной зарядке тут не выйдешь. Я переключился на спота и крякнул от неожиданности. Рядом с роботом примостился ледяной хорек, подбился под бачок и издает странные скрипучие звуки, отдаленно напоминающие храп. Я присмотрелся, а когда они спят, они не такие уж и страшные. Аккуратно, чтобы не разбудить, не изнеженных чувств умиления, а чтобы не заапнул. Выполз из норы, зафиксировал место и положение для автопилота, чтобы потом сразу с пота отправлять, и потопал к шлюзу. Зашел в нем в бокс и, как ни в чем не бывало, вышел из операторской. Выяснилось, что пока я отчаянно боролся за свою жизнь, точнее, за жизнь дроида, китаянка вполне себе освоилась. Я застал ее сидящей на кухне в коротких спортивных шортах и в белой майке-алкоголичке, или, если по-местному, в майке-ультраатлетик. Честно попытался посмотреть в глаза, но не вышло. Декольте у Майки как бы само попросило меня уставить цена чертания аккуратный, но вполне заметный груди. Без галстура она, кстати, не носила. Может, в Китае не принято или там климат другой? Что-то мне даже жарко стало. Или это она Канде успела перенастроить? Сиюн сидела за кухонным столом, задрав обе ноги на стул и чем-то аппетитно хрустила. Так постойте. «Не чем-то, а моим юбилейным!» «Алекс, понимаю, что у тебя свои проекты, но не могу не спросить. А над чем ты работаешь со спотом? Ты так кричал. Кстати, можно попробовать?» Поинтересовалась она, помахивая передо мной открытой пачкой печенья. «Да, конечно, угощайся», — пробурчал я. «Я приготовила соевые гёдзо, обогащённые молекуляркой. И сельдерея я с собой много привезла. И ещё есть ростки молодого бамбука. Будешь что-нибудь?» Она проворно вскочила со стула и подошла к плите, на которой я только сейчас заметил пар над кастрюлей. Ножки, кстати, то же, что надо. Худые, длинные, как у бегуньи. — Ты куда смотришь? — поймала мой взгляд Сюин. — Да вот, думаю, как давно я не ел пельменей. — Что не ел? — Геодзе с молекуляркой. — Так будешь сколько тебе положить? — Я неопределенно пожал плечами. она зас улыбалась и положила мне в небольшую миску штук десять пельменей. я украдкой, чтобы не показаться невежливым, вздохнул. как можно этим питаться? ни вкуса, ни запаха. я через силу запихнул в себя три штуки. надо съесть все, тогда в теле будет оптимальный баланс витаминов и минералов, сказала Суина. этой порции хватает на целый день. я посмотрел, как она прошла обратно, притворившись, что страшно увлечён пельменями. И неожиданно почувствовал прилив сил. В животе приятно заурчало, а по мышцам побежало тепло. Так что там у тебя за проект? – спросила Сюин с коррографкой выпалив кучу вопросов. Ты так кричал? То ли пидсыши свики, то ли пелиади. Число пять у вас у русских имеет какой-то сакральный смысл, а то у меня переводчик почему-то не справился. Ты радовался или расстраивался? Пис – это же мир по-английски. И вот пролушить я совсем не поняла, что с конем надо делать. По полю пойти. Я почувствовал, что краснею, и попытался улыбнуться. Ха -ха, радоваться. Это песня у нас такая есть. Там много непонятных слов. Кудрявый лен, ржачная рож. На мою удачу у нее зазвонило тачпанели, и Сеуин быстро отошла к рабочему столу. Сзади ее фигурка мне тоже нравилась, и походка красивая. Вроде и мальчишеское, а вроде и от бедра. Я отдаел безвкусные пельмени и тоже сел за свое рабочее место. Сообщил Симонову про безумца на научной станции, которого нам в итоге пришлось оставить одного. В красках расписал его состояние, якобы со слов ребят из бара. В этот раз упомянул и про Тень. Профессор пообещал узнать, что за станция и связаться со своими коллегами. правда, поставил под сомнение слова «ребят из бара», аргументируя это тем, что каждому хочется видеть какие-то загадки и тайны там, где их может и не быть. «И это говорит мне профессор, который первый с головой бросается изучать все, что хоть маломальски выбивается из общепринятой картины мира?» «Ха! Но раз уж он обещал по своим каналам с научниками связаться, то свяжется. В этом я был уверен. А значит, у бедняги есть шанс». Я еще немного посидел в сети в поисках информации про авангард. Вал помпезных новостей про зачистки и сверхприбыли на аукционе, про открытие новых блокпостов на границах новых секторов и планы по освоению территории дальше. В связи с этим увеличение финансирования на содержание авангарда Майтен планировал потратить почти треть годового бюджета. Про наш блокпост нигде не ни слово. Даже в пабликах порылся в надежде, что где-нибудь промелькнет и исповедь уцелевшего. После часа бесплодных поисков я попробовал вызвать Алису. Мне захотелось с ней поболтать и узнать, как они устроились. Сигнал не прошел. Связи с Айстауном не было. Я решил поспать несколько часов, расконсервировать Ориджинла и вернуться в городок. На часах было около восьми вечера. Я махнул Сюй Ин, которая сидела за вторым компьютером и увлеченно вносила в таблицу какие-то данные, что мол собираюсь спать. Она улыбнулась и кивнула, поправив сползшую с плечалямку. Кстати, есть не хотелось. Китайские пельмени заменили мне и обед, и ужин. Вынужден признать, что сытно, хоть и невкусно. Я захватил с собой из императорской шлем и положил его на тумбочке, поставил будильник на пять утра. Семи часов должно хватить, чтобы немного отдохнуть, а дальше Сельдерея мне в помощь. Вдруг я и тут что-то не распробовал. И правило, кто рано встает, тот в мерзлоте ништяки достает. Здесь никто не отменял. Как только моя голова коснулась подушки, я провалился в глубокий сон. Сигнала будильника я не дождался, скатил в темноте от тревожной вибрации шлема по стальной тумбочке, с трудом протер глаза и быстро нацепил его на голову. Внимание, опасность контакта с Энного Камо. Внимание, опасность контакта с Пик Тута. Внимание, опасность контакта с Криловодом. Внимание, опасность контакта с Капука. С... Внимание, опасность контакта с Ледяной Вдовой. Внимание, опасность контакта с Энди Пулиф. Внимание, опасность контакта с Балбабо. С... Пидзышесиуки, итак на весь экран. Я запросил статус. Экран выдал рентгеновскую картинку. Почти прозрачный силуэт Ориджинала все так же сидел неподалеку от припаркованного джипа между ребрами огромного скелета. Ночное небо в секторе отливало розовым. Огромная лапа, похожая на ступню динозавра, вздыбила криокроновую крошку, а следующим шагом расплющила джип в лепешку. По телу побежали мурашки. «Пидзыше коню!» Я насчитал на проекции несколько сотен проносящихся мимо лап, суставов, шипов, черных, серых и прозрачных зубастых тел. Это прорыв мерзлоты, тот самый, которым пугают детей в Вавилона, и несется он на истаун восемь.